236. Июнь 9. -е. В луче себя осознанию невозможно без напряжённого преодоления среды, окружающей человека. Борьба луча с вибрациями этой среды неизбежна и арена её внутренний мир стремящегося осознать луч. Он так далёк от всего того, что обычно заполняет человеческие мысли, он необычен. Быть в нём победа над суетой, победа над майей, победа над накипью жизни. Пребывание в луче не легко, оно ко многому обязывает. Не может человек, коснувшийся луча и в нём пребывающий, жить жизнью обычной. Усиливается борьба между обычным и необычным, который входит в жизнь. Сердце своё надо владыке предать, чтобы к свету луча приобщиться. И как же без сердца? Ибо где сердце ваше, там и сознание ваше, и мысль. Основное и самый мощный двигатель сердца. Глубь сказано: "Возлюби Господа твоего всем сердцем, всем помышлением твоим". Господь, Господин, Владыка. Так непонимание Слово Господь, которое означает владыку, вложило понятие Бога и тем отдалило конкретное и близкое, заменив его далёким и непознаваемым, ибо кто же и где же Бога когда-либо видел? Но видели люди Владыку, который сказал им, что с ними будет всегда во все дни до скончания веков. Для того и приходил в мир, чтобы знали и не смогли бы отрицать виденный Не раз приходил и чу и люди явления луча и воздавали почитание в веках ибо неотрицаемо и несомненно. Да и ниже говорю. На сущность явления луча устремитись понять. Луч требует осознание. Осознание уже почти владение. А владелец сокровенной силы луча, став как бы его частью, его вразителем будет достижением йога. носителями лучей владыкин называемых лучпостигших. Ассимиляция его нелегка и требует продолжительного времени. Даже при тысячелетней связи организм должен приспосабляться к нему, ибо плоть трудно считается огнём. Вторая трудность в другом. Напряжение луча усиливается всё время,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 четвёртого круга невозможно. К тому следует понять, что из луча может черпать человек беспредельно, и всё же глубины его не коснуться, как бы ни была велика собираемая жатва. Но ничто не стоит на месте. В потоке эволюции владыка идёт за своим владыкой. Это ещё более усиливает ниисчерпаемый случай. И когда голос беззвучный говорит: "Не замолкну, Может чует тогда человек, что врата к беспредельному знанию и беспредельной возможностим получения нахождений открыты ему. Тайна луча велика. Её можно приоткрыть и коснуться, но исчерпать никогда. В свете луча таинства сущчего начнёте тогда понимать. Получаете всё, получу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 лучами управляет владыка света ведущий планеты ваши сил луча велика каждому избранному и утверждённому ученику присвоен индивидуальный луч если бы вся мощь лучей огненного аппарата владыки сосредоточилась на ученике и испепелился бы организм и сгорел отсюда необходимость постепенной ассимиляции даже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 Восторг, умиление, слёзы благостью уже недостачны. Знание становится сны их место. Инагука, непреложное отрицаямо утверждающее сложность и тонкость духовных явлений и жизни незримой и наличие трёх миров. Мир уявления тонких энергий безпределен. И ныне к нему начинает подходить человек, вооружённый всеми достижениями науки. Запомните, суще неотрицаемо его можно знать или не знать но отрицание будет нелепым является уделом невежд так говорит Шамбулы владыка в преддверии новой ступени развития человеческого знания